Глава 18. Вниз по кроличьей норе. 4 декабря, 11 часов 2 минуты, Шесур. Кроу лежал распростравшись на крыше здания из шлакоблоков. Он подобрал под ноги плащ, туго затянул концы платка. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы трепещущая на ветру материя выдала его местонахождение. Пейнтер ждал, когда вертолёт совершит следующий пролёт над посёлком. Время есть только на один выстрел. Пейнтер вынужден был исходить из предположения, что вертолёт оснащён прибором ночного видения, и вспышка выстрела выдаст положение стрелка. Пейнтер ждал, прижав к щеке приклад винтовки, установленной на сошку. Из этого израильского оружия, позаимствованного у Рахим, можно прицельно стрелять на 300 ярдов. но только не в бурю, только не в условиях такой отвратительной видимости. Необходимо было дождаться, чтобы вертолёт подлетел ближе. Пейнтер застыл неподвижно. Вертолёт где-то здесь ищет добычу. Воздушный хищник, спрятавшийся в непогоде, малейшее движение и он откроет огонь из спаренного пулемёта. Пейнтер заметил, что бурлящий песок озарился свечением в той стороне, где находились древние развалины. Второй вертолёт Оставалось молить бога, чтобы Софии и Амахи удалось спрятаться от его всевидящего ока. Поинтер попытался связаться с ними по рации сразу же, как только у него возникли подозрения о надвигающейся опасности, однако радиосигнал почему-то не проходил. Вероятно, всему виной было статическое электричество, заполнившее воздух. Затем Поинтер попробовал было добраться до провала пешком, но вертолёт постоянно кружил над посёлком, готовый открыть огонь по любой движущейся цели. Если в воздух подняты эти птички, значит речь идёт не о небольшом разведывательном дозоре. Кассандра каким-то образом поняла свою ошибку и двинулась сюда все силы. Подключённый в работающей станции наушник шептал с статическими зарядами. Вдруг сквозь шум пробились слова. "Командор, это была Корал, которая отправилась разведать обстановку. Как ты и предполагал, неприятель окружил посёлок со всех сторон." Похоже, нас ждёт тотальная зачистка дом за домом. Пейнтер нажал клавишу передачи, надеясь на то, что разыгравшееся песчаное буре не позволит подслушать разговор. Что с детьми и пожилыми женщинами? Все готовы, барак ждёт твоего сигнала. Пейнтер всмотрелся в небо. Ну, где же ты? Надежды вырваться из петли, затянувшейся вокруг посёлка, появится только в том случае, если ему удастся завалить вертолёт. План заключался в том, чтобы под прикрытием непогоды вырваться из поселка на запад в сторону развалин, забрать по дороге Софию и Амаху. Хотя буря усиливалась, с каждой минутой непогода прикроет отход. Если они оставят развалины, возможно, Кассандра, удовлетворившись этой частичной победой, будет искать беглецов лишь в полсилы. А если им удастся добраться обратно до гор... Пейнтер почувствовал, как у него в груди вскипает ярость. Ему ненавистна была сама мысль о том, что он должен отступить и оставить здесь Кассандру победительнице, а особенно после того, как в карстовом провале был обнаружен тайник, определённо там что-то есть. Женщины Рахим являются живым свидетельством чего-то необычного, и сейчас единственная надежда заключается в том, чтобы скрыться вместе с Софией, задержать Кассандру и предупредить в Вашингтоне кого-нибудь из тех, кому можно доверять. Несомненно, к этим людям не относится руководство отряда Сигма. Ярость бурлила, разгораясь пламенем. Пейнтер чувствовал, что его подставили, и не его одного, а всех. На мгновение он вспомнил о Софии, вспомнил, как забилось её сердце, когда он приставил лезвие кинжала ей к горлу, вспомнил, как она потом смотрела на него. Так смотрит на совершенно незнакомого человека. Но что она ожидала? В конце концов это его работа. Иногда приходится делать нелёгкий выбор, как, например, сейчас. Судя по донесению Корл, через считанные минуты посёлок будет полностью блокирован. Пейнтер не мог больше ждать, когда вертолёт покажется сам, значит, его придётся чем-нибудь заманить. Новак, кролик готов бежать? По твоему приказу, командир. Выпускай. Пейнтер ждал, прижимая щекой к прикладу, одним глазом прильнув к оптическому прицелу, другим всматриваясь в небо. Внизу из раскрывшейся двери вырвался сноп яркого света. Детали были расплывчатыми, но в очки ночного видения вспышка показалась ослепительной. Надрывно взревел двигатель. "Давай", приказал Пейнтер. "Кролик на свободе". Из дома вырвался песчаный мотоцикл. Его продвижение было видно как яркое пятно, несущееся по улице между зданиями. Мотоцикл начал петлять в сплетении улиц. Пейнтер устремил взгляд в небо над ним. И вот, хищным ястребом появился вертолёт. Затрещали его пулемёты, разрывая бурю вспышками выстрелов. Пейнтер навёл винтовку на мелькающие огоньки, прицелился и нажал на спусковой крючок. Отдача легнула его в плечо, как вытом мула. Поинтер не стал ждать. Не обращая внимания на звон в ушах, он выпустил одну за другой ещё три пули, и тотчас же увидел распустившийся в воздухе огненный шар. Через мгновение сквозь рёв бури послышался грохот взрыва. Пылающие обломки разлетелись во все стороны, но корпус, пролетев по пологой траектории, врезался в дом, озарился ещё более яркой вспышкой и рухнул на дорогу. Пошли, крикнул в рацию Пейнтер. Закинув за плечо винтовку, он скатился с крыши. Рыхлый песок смягчил падение. Повсюду вокруг закашляли и завыли ожившие двигатели внутреннего сгорания, вспыхнул свет фар. Из тесных переулков и из-под навесов, из дверей пустых строений вырвались песчаные мотоциклы и багги. Ревущий мотоцикл пронёсся совсем близко от Пейнтера. Одна женщина управляла им, склонившись к рулю. Другая сидела сзади с автоматической винтовкой. Этим Рахим предстояло расчистить дорогу и прикрывать отход. В дверях дома с заколоченными окнами появилась Кара с маленькой девочкой на руках. За ней последовали другие. Барак помогал идти пожилой женщине. Следом шли две старухи, поддерживая друг друга. Клей и Денни вели за руки детей. Никто не скулил и не жаловался. "Идите за мной", распорядился Пейнтер, указывая дорогу. Винтовка висела у него за плечом, в руке он сжимал пистолет. Не успел маленький отряд дойти до угла дома, служившего убежищем, как со стороны развалин донёсся частый треск выстрелов. В мутном мраке вспыхнул луч прожектора. Второй вертолёт. "О, господи!" вскрикнула у пэйтера за спиной Кара, осознав, что означает эта стрельба. Враг обнаружил Софию и Амаху. 11 часов 12 минут. "Бежим!" крикнул Амаха, когда они с Софией выскочили из треугольного колодца. Однако его голос не достиг собственных ушей, грохот спаренных пулемётов оглушил. Амаха подтолкнул Софию перед собой. Они побежали, ослеплённые бурлящим песком, а вдогонку за ними устремилась сдвоенная полоса пуль, вгрызающихся в мягкий песчаник. Прямо впереди поднималась скала, образовавшая западный край карстового провала, над которым нависли развалины цитадели. Если им удастся забежать под этот выступ, спрятаться от прямого огня, они хоть на время окажутся в относительной безопасности. София бежала, неуклюже размахивая рукой на перевязи, обогнав Амаху на несколько шагов. Ураганный ветер спутывал ей ноги длинными полами плаща, и она то и дело спотыкалась. Клещущий в лицо песок слепил, они даже не успели защитить глаза очками. Мгновение назад Амаха и София пришли к выводу, что зависший над головой вертолет представляет меньшее из двух зол. Энергия, бурлящая в полости трилита, означала неминуемую гибель, поэтому они решили рискнуть и попытаться бежать. Треск пулемётов становился всё громче по мере того, как вертолёт настигал их. Оставаться в живых так долго им удавалось только благодаря песчаной буре. Лётчику приходилось проявлять чудеса мастерства, чтобы удерживать лёгкую машину в воздухе, преодолевая сопротивление ветра. Вертолёт швыряло из стороны в сторону, словно колибри, застигнутую ураганом, и у пилота не было возможности тщательно прицелиться. Амаха и София вслепую бежали к укрытию. Амаха ждал, что ему в спину вот-вот вопьётся смертоносный свинец. Он приготовился в случае необходимости на последнем издыхании подтолкнуть Софию вперёд. в безопасность. Необходимость у не негоступила. Свинцовый дождь внезапно прекратился, словно у вертолёта иссяк боезапас. Амаха обернулся, луч прожектора отклонился в сторону. Вертолёт делал разворот назад. Пока всё внимание Амахи было поглощено крылатой машиной, он не заметил под ногами осколок скалы и споткнувшись, растянулся во весь рост. Амаха! София поспешила ему на помощь. Амаха махнул рукой, прогоняя её прочь. "Беги в укрытие!" Он заковылял следом, стараясь не обращать внимания на обжигающую боль в щиколотке, вывих или растяжение связок. Оставалось надеяться, что кость целы. Амаха выругал себя за беспечность. Вертолёт завис над противоположным краем провала, что заставило лётчика отвернут назад. Он ведь держал их под прицелом, и они не должны были успеть добраться до укрытия. Чёрт побери, что здесь происходит? 11 часов 13 минут. Орёл, твою мать, только не зацепи цель, прокричала в микрофон Кассандра. Она в сердцах ударила кулаком по подлокотнику командирского кресла бронированного вездехода. Её взгляд был прикован к мерцающему голубому кружку на экране компьютера. Сигнал передатчика, вживлённого в спину хранительницы музея, ожил какое-то мгновение назад. Стрельба вынудила Софию покинуть укрытие. Послышался прерывистый голос пилота вертолёта. "Я вышел из контакта. Их двое. Я не могу определить, который именно является целью". Кассандра с облегчением поняла, что успела вовремя. Она с ужасом подумала, что лётчик мог бы расстрелять доктора Алмааз. Все надежды на успех заключались в том, что хранительница музея сумеет быстро раскрыть все тайны, после чего можно будет смыться отсюда, унося заветный трофей. И вот этот отсёл только что чуть не скосил её очередью из своих пулемётов. "Не трогай обоих", приказала Кассандра. "Веди наблюдение за дырой, откуда они вынырнули. Несомненно, та пещера, в которой пряталась хранительница музея, представляет интерес". Кассандра склонилась к экрану компьютера, не отрывая взгляда от мерцающего кружка. София по-прежнему оставалась в огромной яме, образованной землетрясением. Где бы она ни спряталась, Кассандра её обязательно найдёт. Даже если доктор Алмаз скроется в другом подземелье, Кассандра будет знать, где искать вход в него. Она повернулась к Джону Кейну, который сидел за штурвалом вездехода. Поворачивай туда. Водитель переключил передачу и дал газ. Вездеход, дёрнувшись, начал взбираться на бархан, за которым скрывался посёлок Шесур. Кассандра откинулась на спинку кресла, крепко держа одной рукой компьютер. Вездеход добрался до гребня бархана, резко задрал перед вверх, перевалился и начал сползать по противоположному склону. Впереди лежал оазис Шесур, однако лучи ксеноновых фар вездехода проникали в сплошной мрак всего на несколько ярдов, остальное поглощало буре. Из долины донеслись отдалённые отголоски прерывистых очередей. Перестрелка между передовым отрядом Кассандры и неизвестным противником продолжалась. Командир передового отряда доложил о операции Кассандры. Кажется, нам приходится иметь дело с одними женщинами. Получалась какая-то чепуха, но у Кассандры не выходила из головы таинственная женщина, за которой она гналась ночью по пустынным улицам Маската и которая бесследно исчезла буквально у неё на глазах. Нет ли тут какой-то связи? Кассандра тряхнула головой. Теперь всё это уже не имело значения. Наступил эндшпиль. Она не потерпит, чтобы кто-то шёл ей наперекор. Наблюдая за мерцающимися в темноте огоньками, Кассандра поднесла к губам рацию и вызвала командующего артиллерией. "Главная батарея, вы заняли позицию?" "Так точно, готовы по вашему приказу заполить свечки". Кассандра взглянула на экран компьютера. Голубой кружок передатчика по-прежнему пульсировал над дне провала. Всё остальное не имеет значения. То, что им нужно, находится среди развалин, где прячется хранительница музея. Подняв взгляд, Кассандра всмотрелась в мерцание блуждающих огоньков там, где скрывался в темноте посёлок Шесур. Она взяла рацию и приказала командиру передового отряда начать отход, затем снова переключилась на командующего артиллерией. Смотрите посёлок с лица земли. 11 часов 15 минут. Пейнтер услышал свист, когда во главе беглецов, покинувших посёлок, входил в ворота, за которыми начинались разовалены. Резкий звук прорвался даже сквозь рёв бури. Резко обернувшись, Пейнтер успел увидеть, как первый снаряд взорвался в посёлке. К небу взметнулся огненный шар, вспышкой молнии разорвал сплошную пелену бурлящего песка и на мгновение озарил пустынную деревушку. Раскат взрыва гулким эхом отозвался у Пейнтера внутри. Вокруг послышались испуганные восклицания, а воздух уже снова наполнился зловещим свистом. Реактивные снаряды и именуёты. Пейнтер даже представить себе не мог, что в распоряжении Кассандры имеется такая огневая мощь. Он судорожно схватил рацию. "Корал, туши свет". Незначительное тактическое преимущество, обусловленное неожиданным броском песчаных мотоциклов и багги, сошло на нет. Пришло время отступать. Машины и мотоциклы, вырвавшиеся за пределы посёлка, разом погасили фары. Рахим предстоял под покровом темноты возвратиться к развалинам. В шисуре продолжали рваться мины и снаряды, распускавшиеся страшными огненными всплесками, которые тотчас же разгонял беснующий ветер. "Корал!" закричал Пейнтер в рацию. Ответа не последовало. Барак схватил Пейнтера за руку. "Они знают, куда им идти". Пейнтер обернулся. Земля под ногами содрогнулась от новых раскатов. Пулемёты второго вертолёта, зависшего над провалом, по-прежнему молчали. Что там происходит? 11 часов 17 минут. София и Амаха забились под нависающий край скалы. Сверху их осыпал дождь мелких камешков, которые срывало с развалин цитадели ударная волна близких разрывов. На юге тёмное небо озарилось багрянцем пожаров. Сквозь рев бури донесся очередной гулкий раскат. Поселок стирали с лица земли. Успели ли Рахим покинуть Шесур? В своей рации Амаха и София оставили в трилите, и теперь у них не было возможности узнать о судьбе остальных. Пейнтер. Кара. Амаха стоял, стараясь перенести весь вес своего тела на правую ногу. София видела, как он упал, торопясь к укрытию. Судя по всему, у него была подвернута лодыжка. Амаха пробормотал сквозь платок, закрывающий лицо. Ты могла бы попробовать добежать туда. Силы Софии были на пределе, раненное плечо ныло. Вертолёт. Вертолёт по-прежнему висел над провалом. Луч прожектора погас, но сквозь рёв бури был слышен рокот двигателя. Вертолёт медленно кружил над плитой песчаника, не давая Амахе и Софии высунуть нос из укрытия. Один раз лётчик уже повернул назад. Вероятно, его ослепила песчаная буря. Если ты будешь прижиматься к стене, побежишь быстро, а я даже смогу тебя прикрывать. Он показал пистолет. Без тебя я никуда не пойду, прокричала София. И это заявление было обусловлено не только альтруизмом. София стиснула Амахи руку, черпая силы в прикосновении к его упругим мышцам, и он попытался высвободить руку. Даже не думая об этом, я буду только стеснять тебя. София крепче сжала пальцы. Нет, я не могу тебя бросить. Казалось, Амахо вдруг осознал истинный смысл её слов, скрывающийся за ними страх. Он привлёк Софию к себе. Ей нужны его силы, и он их даст. Вертолёт пролетел у них над головой. Звонкое завывание несущего винта на мгновение стало громче. Он наклонился, разворачиваясь над серединой провала. невидимый, обозначающий своё присутствие лишь гулом двигателя. София прижалась к Махе. Она успела начисто забыть, какие же у него широкие плечи, как ей уютно у него на груди. Поглянув о Махе через плечо, София обратила внимание на голубое мерцание в глубине провала, похожее на пляшущие молнии. О, господи! Она крепче стиснула в объятиях Амаху. Сафи Барабанил тот, прижимаясь губами к её уху. После Тель-Авива окончание фразы потонуло в оглушительном взрыве. Стена раскалённого воздуха швырнула Амаху и Софию к скале, сбив с ног. Сверкнула ослепительная вспышка, после чего всё перед глазами померкло. Сверху пролился каменный дождь. Где-то в вышине раздался жуткий треск. Огромный осколок, отскочив от нависающего выступа скалы, рухнул вниз. и с глухим стуком погрузился в песок. Камни продолжали падать. Настоящий поток обломков песчаника. Ослепленная яркой вспышкой, София почувствовала коленями, как под ней задрожала почва. Это рушилась цитадель. Одиннадцать часов двадцать одна минута. Пейнтер успел добраться до края провала, когда внизу прогремел взрыв. Единственным предупреждением о надвигающейся катастрофе явилось дрожащее голубоватое свечение в глубине ямы. Затем из отверстия подземной камеры вырвался столб лазурно-синего пламени, озарив все уголки, потеснив песчаную бурю ослепительным сиянием и жарким дыханием. Земля под ногами содрогнулась, поинтер ощутил лицом поток горячего воздуха, который вырывался прямо вверх, стиснутый отвесными стенами глубокого провала. Пентера отшвырнуло назад. Послышались крики. Реактивная струя синего пламени поразила уцелевший вертолёт прямо в брюхо, подбросила вверх и перевернула. Топливный бак взорвался оранжево-красным пламенем, особенно зрелищным на лазурном фоне. Обломки вертолёта разлетелись в стороны не твёрдыми кусками, а расплавленными потоками жидкого пламени. Весь летательный аппарат в считанные мгновения растаял в облаке кобальтово-синего огня. Упав на четвереньки на южном крае провала, Пейнтер зачерованно смотрел, как развалины цитадели, опасно накренившиеся над западным склоном, начали медленно рушиться в зияющий колодец. А на дне, озарённые языками рвущегося кверху жуткого пламени, брели под каменным градом две спотыкающиеся человеческие фигурки София и Амаха. 11 часов 22 минуты. Оглушённый Амаха опёрся на Софию. Молодая женщина обнимала его за плечо. Они с трудом шли по песку. Глаза Амахи слезились от ожога сетчатки, вызванного ослепительной вспышкой, однако зрение постепенно возвращалось к нему. Сначала появилось тусклое голубоватое сияние, затем Амаха начал различать чёрные тени, которые падали вокруг, глухо ударяясь в песок и иногда отскакивая. Каменный дождь, библейское проклятие. «Нам нужно выбраться отсюда!» Что есть силы, прокричала София. Ее голос прозвучал так, словно она находилась под водой. Что-то ударило Амаху в здоровую ногу. Его и Софию швырнуло на песок. Позади, вверху, звучали низкие ревущие раскаты, как голос разгневанного божества. «Она рушится!» Одиннадцать часов двадцать три минуты. Не разбирая дороги, Пейнтер бросился напрямик в провал. Слева от него сползала в раскрывшуюся бездну задняя половина цитадели. Древнее каменное сооружение стонало и рычало, проливаясь потоками песка и камней в глубокий колодец. Пейнтеру приходилось видеть силевой оползень, когда во время проливного дождя целый горный склон, раскиснув в жидкую грязь, клынул вниз. Сейчас происходило приблизительно то же самое, но только чуть медленнее. Камень оказался более упрямым. Сквозь пелену песчаной бури Пейнтер различил Софию и Амаху. Они с трудом уходили прочь от лавины, которая медленно, разливаясь по дну провала, ползла за ними. Амахе в плечо попал камень, и он упал. Пейнтер понял, что не успеет добраться до них. Вдруг у него за спиной раздался рёв, сквозь который прозвучал крик: "Прочь с дороги!" Пейнтер резко обернулся. Вспыхнувший луч света вонзился ему прямо в лицо. Ослеплённый, из-за доли секунды пейнтер успел всё же кое-что разглядеть и отскочил в сторону. Мимо него вниз по склону пронёсся песчаный мотоцикл, разбрасывая вокруг щебёнку и песок. В 10 футах от дна провала мотоцикл сорвался с тропы и на мгновение завис в воздухе с задранным вверх передним колесом и бешено вращающимся пухлым задним колесом. Рухнув на землю, мотоцикл подскочил, дёрнулся, выплюнул из-под заднего колеса струю песка и снова рванул вперёд. Пейнтер продолжал бежать вниз. Он успел разглядеть водителя мотоцикла, пригнувшегося к рулю. Это была Корал Новак в плаще и очках, с откинутым капюшоном и рассыпавшимися за спиной длинными светлыми волосами. Пейнтер бежал по тропе, не отрывая глаз от мотоцикла, несущегося вдоль каменной лавины. Луч фары метался из стороны в сторону. Корал на полной скорости объезжала препятствие, добравшись до Софии и Амахи, она резко затормозила, разворачивая мотоцикл юзом. До Пейнтера донёсся её крик: "Держитесь крепче!" После чего Корал снова газанула и понеслась на прямую через дно провала, прочь от кувыркающихся камней, увлекая за собой Амаху и Софию. Те вцепились в спинку сиденья, их ноги волочились по земле. Всем троим удалось выбраться из-под каменного оползня. Пейнтер добежал до дна и остановился на почтительном расстоянии от беснующегося потока камней и песка. Когда он оказался внизу, все уже было кончено. Обрушившаяся башня и скала, на которой она стояла, остановились. Отвесный обрыв превратился в пологий склон. А бежав по краю широкую дельту разлившейся каменной реки, Пейнтер поспешил к мотоциклу. Софии уже удалось подняться на ноги, а Маха стоял, упираясь на сиденье. Коралл выпрямилась, сжимая руль. Все трое зачарованно смотрели на открывшееся перед ними отверстие в земле. Оно, словно вход в преисподнюю, испускало клубы дыма. Именно там раньше находился вход внутрь трилита. Но теперь расширенное взрывом отверстие увеличилось до десяти футов в поперечнике. А внутри бурлила вода. Луч фары мотоцикла освещал пенящуюся поверхность. На глазах у Пейнтера вода стала быстро отступать, стекая вниз. Открывшаяся картина заставила всех четверых умолкнуть в благоговейном ужасе. 11 часов 23 минуты. Кассандра смотрела, не мигая, сквозь ветровое стекло вездехода. Минуту назад у нее на глазах в небо взметнулся стол послепительного голубого пламени прямо впереди, там, где находились древние развалины. «Черт побери, что это было?» — спросил сидевший на месте механика-водителя Джон Кейн. Проехав еще ярда в сто, вездеход остановился. Слева мерцал десятками огоньков поселок. Строго впереди прятались в песчаной буре развалины, которые снова погрузились в темноту. Могу сказать точно, это был не один из наших трёхлятых миномётов, добавил Кейн. Это уж, конечно. Кассандра глянула на экран компьютера. Голубой кружок, отмечавший местонахождение хранительницы музея, по-прежнему горел, но только теперь он мигал, словно на сигнал передатчика оказывали воздействие какие-то помехи. Чёрт возьми, что там происходит? Кассандра попробовала связаться с единственным, кто мог это знать. Орёл, вы меня слышите? Она подождала, ответа не последовало. Кейн покачал головой. Обе птички сбиты. Прикажи поднять в воздух следующую пару вертолётов. Я хочу иметь прикрытие с воздуха. Кейн замялся. Кассандра понимала его тревогу. Буря ещё только набирала силу. Пик буйства стихии впереди, со стороны моря надвигается область высокого давления. И когда два атмосферных фронта столкнутся, здесь разверзнётся настоящий ад. Отряд выступал вперёд, имея в своём распоряжении шесть вертолётов, но поднимать сейчас в воздух ещё две машины это риск ослабить оставшуюся авиацию ещё вдвое. И всё же Кейн понимал, что на карту поставлено всё. Нет смысла беречь силы, или пан, или пропал. Кейн включил рацию и передал распоряжение Кассандре: Закончил и повернулся к ней, ожидая дальнейших указаний. Кассандра кивнула. "Двигаемся вперёд. Быть может, следует дождаться, чтобы птички поднялись в воздух?" "Нет, вездеход защищён бронёй", ответила Кассандра, оглядываясь на бойцов отборного отряда Кейнов в пассажирском отсеке. "И у нас достаточно поддержки на земле. Там что-то происходит. Я это нутром чую." Геин включил передачу, и неуклюжий вездеход тяжело пополз в сторону развалин. 11 часов 26 минут. Опустившись на колено, София прикоснулась ладонью к краю отверстия. Рукой она ощутила тепло. Порывистый ветер рвал с неё одежду. В воздухе кружился песок, но уже не так сильно. Буря немного утихла. Временная передышка, словно взрыв отобрал у урагана часть сил. Осторожнее, предостерег стоявший у неё за спиной Амаха. София бросила взгляд в зияющую под ногами дыру. Вода продолжала спадать, что казалось совершенно невозможным. По мере отступления воды обнажалась стеклянная лента, которая уходила по спирали глубоко вниз. На месте камеры 3 л оказалось стекло, огромным штопором вкрученное в глубь. Вход в убар. София медленно поднесла ладонь к самому стеклу. На чёрной поверхности всё ещё блестели капельки воды, искрящиеся в свете фары мотоцикла. Молодая женщина не ощутила обжигающего жара, а смелее она прикоснулась пальцем к чёрному стеклу. Оно до сих пор было тёплым, очень тёплым, но не горячим. София прижала к нему ладонь. Оно затвердело, объявила она. Ещё не остыло до конца, но поверхность твёрдая. София постучала кулаком, подтверждая свои слова. Выпрямившись, она опустила в отверстие ногу и поставила ее на стекло. Блестящая черная поверхность выдержала ее вес. «Судя по всему, вода остудила стекло, и оно затвердело». К ней подошел Пейнтер. «Нам надо как можно быстрее выбираться отсюда». Коралл, все еще сидевшая за рулем мотоцикла, тихо произнесла несколько слов в рацию, затем обратилась к остальным. «Коммандер, все Рахим уже собрались». По первому твоему слову мы готовы отступать. София посмотрела вверх, однако стены провала терялись в темноте. Она снова перевела взгляд на горловину, уходящую вниз стеклянной спирали. Мы пришли сюда для того, чтобы найти именно это. Если мы немедленно не уйдём отсюда, Кассандра закупорит нас здесь, торопил Пейнтер. К ним подковылял Амаха. Куда мы направимся? Пейнтер махнул рукой на запад. Уйдём в пустыню. Воспользуемся песчаной бурей как прикрытием. Ты что, спятил? Стихия только начинает разыгрываться, худшее ещё впереди. К тому же надвигается область высокого давления, которая принесёт сюда настоящий ад. Посреди пустыни нас ждёт верная гибель. Амаха покачал головой. Уж лучше рискнуть и помериться силой с этой истервой. София мысленно представила себе Кассандру, её ледяное сердце, безжалостный блеск в глазах. Тайна, скрытая внизу, достанется Кассандре, ей и её хозяевам. Этого нельзя допустить ни в коем случае. "Я спускаюсь вниз", сказала София, обрывая все споры. "Я иду с тобой", поддержал её Амаха. "По крайней мере, так мы будем дальше от бури". Наверху вдруг с новой силой вспыхнула перестрелка. Все непроизвольно пригнулись. "Похоже, решение приняли за нас", пробормотал Амаха. Корала тривистэ бросила несколько слов в рацию. Пейнтер, достав свою рацию, тоже выкрикнул приказ. По всему периметру провала вспыхнул свет фар, взревели двигатели. Песчаные мотоциклы и багги понеслись вниз по склону. Что они делают? спросила Маха. Пейнтер с мрачным видом убрал рацию. Кто-то из них заметил вход в тоннель. Хаджа, предположила София. Теперь, когда врата у бара наконец открылись, рахим никуда не побегут. Они будут защищать это место до последней капли крови. Лулу ведёт вниз всё племя. Два багги даже выскочили на остановившийся язык опазнья. Рахим спускались вниз. Внезапно вспыхнувшая перестрелка так же внезапно прекратилась. Корал, прижимая рацию к уху, объяснила: "Разведотряд неприятеля занимал огневую позицию наверху одной из башен. Его уничтожили. В её голосе София услышала уважение. Рахиму уже успели доказать свою небывалую отвагу. Через мгновение багги и песчаные мотоциклы с женщинами затормозили поблизости. В головном багги София увидела знакомые лица Кара и Денни сзади клей. За ними следовал на мотоцикле Барак. Кара выскочила из машины первой, а за ней остальные. Ветер, снова усилившись, срывал с лиц платки, хлопал полами плащей. Кара сжимала в руке пистолет. Мы увидели свет приближающихся фар, сказала она, указывая в сторону востока. Много огней, большие грузовики, гусеничные вездеходы, по меньшей мере один вертолёт поднялся в воздух. Я успела разглядеть его поисковый прожектор. По интер стиснул кулаки. Кассандра готова сделать последний ход. Сквозь толпу протиснулась Хаджа. Убар открыт. Он защитит нас. А Маха оглянулся на зияющее отверстие. «Все равно я свой пистолет прихвачу с собой». Пейнтер бросил взгляд на восток. «Выбора у нас нет. Пусть все спускаются вниз. Держитесь вместе и возьмите с собой столько, сколько сможете унести. Оружие, боеприпасы, фонари». Хаджа кивнула на Софию. «Она поведет нас». С опаской, посмотрев на уходящую в темноту стеклянную спираль, София вдруг засомневалась в правильности своего решения. У неё перехватило дыхание. Если бы речь шла только о её жизни, риск приемлем. Однако на карту оказались поставлены жизни других людей. Взгляд молодой женщины остановился на двух девочках, вцепившихся в руки Клея. Оба ребёнка были перепуганы, однако Клей старался не подавать виду, как ему страшно. София поняла, что ей также нужно держаться молодцом. Сердце по-прежнему гулко стучало у неё в висках, но она заставила себя дышать спокойно. Ветер донёс новый шум, низкий, глубокий рёв мощного двигателя. Восточный край провала озарился светом. Кассандра уже совсем близко. "Пошли", крикнул Пейнтер и посмотрел на Софию. "Уводи всех вниз, быстро". Кивнув, София развернулась и первой начала спускаться по стеклянной спирали. Ана Успелло услышит, как Пейнтер обратился к Корал. Мне нужен твой мотоцикл. 11 часов 44 минуты. На глазах у Кассандры голубой кружок сигнала передатчика мигнул и исчез. Она стиснула кулаки. Хранительнице музея опять удалось бежать. Гони к развалинам, сквозь стиснутые зубы процидила Кассандра. И быстрее. Мы уже на месте, ответил Кейн. Впереди из полумрака в ярком свете фар показалась каменная стена, полуобвалившаяся, покрытая оспинами, которые за долгие годы оставил песок, гонимый ветрами. Вездеход подъехал к развалинам. Кейн повернулся к Кассандре. "Какие будут приказания?" Кассандра указала на отверстие в стене рядом с полуразрушенной башней. "Высаживай своих людей. Необходимо как можно скорее оцепить развалины. Никто не должен уйти из провала." Кейн сбросил скорость, а бойцы его отряда стали выскакивать из вездехода через боковые люки, перепрыгивая через движущиеся гусеницы. 20 человек, ощетинившихся оружием, шагнули в бурю и скрылись в проёме стены. Кейн повёл вездеход вперёд, двигаясь с черепашьей скоростью. Взобравшись на каменное основание древней крепостной стены, тяжёлая гусеничная машина оказалась в самом убаре. Лучам фар удавалось проникнуть лишь на несколько шагов сквозь тучи песка, поднятого завывающим ветром. Впереди находился провал, притихший, погружённый во мрак. Пришла пора оставить точку. Весь деход затормозил. Бойцы Кейна распластались по периметру горловины провала, укрываясь за большими камнями и развалинами построек. Кассандра подождала, когда отряд займёт исходное положение, обхватив провал с двух сторон. У неё в наушниках звучали переговоры, которые вели между собой по радио бойцы. Кассандра ткнула клавишу на клавиатуре компьютера, и на выведенном на экран подробном плане местности появился 21 красный треугольник. У каждого бойца в форму был зашит радиомаячок. Глядя на экран, Кассандра видела, как отряд выдвигается на позиции, быстро, уверенно, без проволочек. Кейн руководил своими людьми из кабины вездехода. Он стоял, опираясь руками на приборную панель и смотрел сквозь ветровое стекло. Всё на своих местах, внизу никакого движения, всё темно. Кассандра знала, что София где-то там прячется под землёй. Включайте свет. Кейн передал её приказ. По всему периметру провала вспыхнул десяток прожекторов, направленных вниз. Яркие лучи разорвали полумрак бури и осветили дно впадины. Кейн прижал к уху наушник. Выслушав краткое донесение, он сказал. «Их по-прежнему не видно. Внизу только брошенные багги и песчаные мотоциклы». «Сверху не виден вход в пещеру?» Кейн кивнул. «Именно перед ним и стоит вся техника. Там зияет черная дыра. Сейчас поступит видеоизображение. Переключаю его на третий канал». Кассандра открыла на экране компьютера новое окно. Появилось изображение, передаваемое в реальном времени. Картинка была размытой, дрожащей и зернистой, влияние электростатических помех. На штыревой антенне вездехода плясали светящиеся электрические разряды. Буря набирала силу. Кассандра склонилась к компьютеру. На экране было видно подёрнутое рябью изображение дна провала. Мотоциклы на больших широких колёсах, несколько багги, предназначенных для гонок по пустыне. И ни одного человека. Куда они все делись? Телекамера повернулась и зафиксировалась на темном отверстии Ярда-3 в поперечнике. Вход в подземный тоннель. И все кролики нырнули в эту нору. Видеоизображение покрылось снегом. Прояснилось на мгновение и снова исчезло. Кассандра выругалась в полголоса. Ей необходимо увидеть все это своими глазами. закрыв на экране компьютера окно с пропавшим видеоизображением, она взглянула на план с красными треугольничками, которые обозначали расстановку людей Кейна. Провал был полностью окружён. Кассандра отстегнула ремень безопасности. Я схожу и взгляну лично. Ты остаёшься на командном посту. Она протиснулась в пассажирский отсек и выбралась из вездехода через боковой люк. Ветер толкнул её в спину, швырнул в лицо пригоршню песка. Кассандра, поморщившись, нагнулась, натянула на рот и нос платок и, воспользовавшись гусеницей в качестве подножки, соскочила на землю. Придерживаясь рукой за гусеницу, чтобы сохранять равновесие, Кассандра обошла вездеход спереди. Ветер буквально разрывал её на части. Только теперь Кассандра прониклась настоящим уважением к людям Кейна. Когда она находилась под защитой брони вездехода, их действия казались ей удовлетворительными, быстрыми, уверенными. чёткими. Сейчас же она находила подобную эффективность чем-то из ряда вон выходящим. Кассандра обошла вездеход и оказалась между лучами фар, следуя вдоль них, и она направилась к провалу. Ей потребовалось сделать всего несколько шагов, однако когда Кассандра добралась до края, гул двигателя вездехода почти полностью утонул в рёве бури. "Командир, ну как там?" послышался в наушнике голос Кейна. Опустившись на корточки, Кассандра заглянула в провал. На противоположном склоне лежала беспорядочная груда камней, которая продолжала время от времени осыпаться тонкими ручейками песка и щебня. Свежий оползень. Чёрт побери, что здесь произошло? Кассандра перевела взгляд прямо вниз. Оттуда на неё блестящим глазом смотрел вход в тоннель. Стекло. От этого зрелища у Кассандры чаще забилось сердце. Несомненно, этот путь ведёт к сокровищам, скрытым под землёй. Кассандра обвела взглядом брошенные мотоциклы и багги. Нельзя допустить, чтобы награда досталась кому-то другому. Она прижала к горлу ларингофон. Кейн, мне нужно, чтобы твой отряд в полном составе был через 5 минут готов войти в тоннель. Ответа не последовало. Кейн! во весь голос закричала Кассандра, оборачиваясь. Её ослепили фары вездехода, она отскочила в сторону, заподозрив неладное. Шагнув вперёд, Кассандра заметила что-то лежащее на боку за углом стены и наполовину занесённое песком песчаный мотоцикл. Только у одного человека на свете хватило бы ума додуматься до этого. 11 часов 52 минуты. Нож был нацелен ему в лицо. Потеряв равновесие, Кроу упал, успев в последнем мгновении повернуть голову и увернуться от смертельного удара в глаз. Лезвие скользнуло по щеке и ободрало скулу. Злость и отчаяние придали Пейнтеру новых сил. Не обращая внимания на хлещущую кровь, он обвил ногами противника, а затем локтем правой руки захватил его шею. Ублюдок оказался сильным, как бык. Он вырвался и покатился по полу. Пейнтеру удалось перехватить руку, сжимавшую нож. Пять минут назад Кроу на головокружительной скорости промчался вверх по склону со дна провала и остановился у пролома в восточной стене, где затаился, закопавшись в рыхлый песок, нанесенный ветром к развалинам. Пейнтер понимал, что все транспортные средства, имеющиеся в распоряжении Кассандры, должны будут проехать именно через этот пролом. Но он не ожидал увидеть этот огромный вездеход, судя по виду, 20-тонное чудовище. Целый автобус, поставленный на танковые гусеницы. Однако этот монстр устраивал пейнтера даже больше обычного грузовика. Когда вездеход остановился в пелене бури, Кроу выпал из укрытия и нырнул сзади под гусеницы. Как он и предполагал, всё внимание экипажа было приковано к провалу. Когда из вездехода выбралась Кассандра, задача пейнтера ещё больше упростилась. Через открытый люк он проскользнул в пассажирское отделение, сжимая в руке оружие. И сразу же узнал того, с кем предстояло иметь дело. Но к несчастью, противник вероятно увидел в стекле отражение нападавшего. Развернувшись на загипсованной ноге, Джон Кейн ударил здоровой ногой, выбивая пистолет у Пейнтера из руки. И вот теперь они сплетясь катались по полу. Кроу удалось удержать удушающий захват. Кейн попытался ударить затылком ему в нос. Увернувшись, Пейнтер запрокинул голову противника еще дальше назад и с силой впечатал его лицо в стальной пол. Раздался стон. Пейнтер повторил это еще трижды. Кейн обмяк. Кроу продолжал сжимать ему горло. Только теперь он заметил кровь, растекающуюся по серой стали. Сломанный нос. Понимая, что времени нет, Пейнтер отпустил противника. Поднявшись на ноги, он пошатнулся и едва не упал. Если бы Кейну не пришлось предварительно сразиться с Леопардом, в этой схватке победа была бы на его стороне. Добравшись до водительского сиденья, Кроу включил передачу и дал газ. Сверяясь с ориентирами, Пейнтер вел вездеход прямо на провал. Вдруг по бортам застучал град пуль, выпущенных из автоматического оружия. Значит, его присутствие обнаружено. Грохот был оглушительный. Кроу, как ни в чем не бывало, продолжал ехать вперед. Вездеход был бронированный, а люк Painter Zapper. Впереди показался край провала. Painter не сбавлял скорость. Пули стучали по броне как камни по железной бочке. Вездеход переполз через гребень. Painterу этого было достаточно. Положившись на момент инерции, он вскочил с кресла. Вездеход, сбавив скорость, прополз ещё немного. Рыхлый песок осыпался, и многотонная махина начала заваливаться вперёд, полно наклонился. Кроу подполз к заднему люку, намереваясь выпрыгнуть до того, как весь дехот рухнет вниз, а потом испытать своё счастье, сразившись с бойцами Кассандры. Но вдруг рука схватила его за штанину, сбивая с ног. Кроу тяжело рухнул на пол. Кейн тащил его к себе, по-прежнему немыслимо сильный. Кроу не мог терять ни секунды. Пол уже опасно накренился. Пейнтер выбросил ногу, попав каблуком Кейну в сломанный нос. Наёмник отлетел назад, выпустив ногу Пейнтера. Кроу пополз по вздыбившемуся полу, словно взбираясь на стальной утёс. На него сыпалось незакреплённое оборудование. Вдруг он ощутил сильный толчок. Теперь весь дехот оказался уже во власти земного притяжения. Гусеницы скользили по рыхлому песку. Стальное чудовище поползло вниз. Прыгнув, Пейнтер ухватился за рукоятку заднего люка. К несчастью, люк открывался наружу. У пентера не было упора, чтобы его распахнуть. Напрягая пальцы ног, мышцы бёдер, он с трудом приоткрыл люк лишь на фут, а остальную работу доделал за него ветер, распахнув люк настежь. Пентера, не выпустившего рукоятку, буквально вышвырнуло из кабины, а весь деход, всё убыстреясь, скользил вниз, на дно провала. Пентер успел оттолкнуться ногой от заднего борта, Вытянув руки перед собой, он прыгнул, стремясь ухватиться за край скалы. Ему это удалось с огромным трудом. Пейнтер упал животом на песчаник, болтая ногами над пропастью. Его пальцы вцепились в рыхлый песок, ища опоры. Снизу донесся скрижещущий грохот. Пейнтер успел заметить бегущих к нему людей, но тотчас понял, что они не успеют. Он начал сползать вниз. Опоры не было. Он не мог. Гусеницы вездехода превратили край сколы в кашу. Пейнтеру удалось в мгновение ухватиться за присыпанный песком камень и глянуть вниз. В 40 футах под ним вездеход ванзилцы передней частью в отверстие, круша стекленевший песок, сминаясь сам. Двадцатитонная пробка закупорила вход в тоннель. Неплохо. Камень не выдержал, и Пейнтер, кувыркаясь, рухнул вниз. Он смутно услышал своё имя. Затем его плечо ударилось о каменный выступ. Он отлетел в сторону, и ему навстречу понеслась земля, утыканная острыми обломками скалы и искряжённым металлом.